Рогачев внимательно следил за выражением лица Геры. Того, в свою очередь, удивила прямота и смелость прочитанных слов. Герман закончил читать выделенный Рогачевым кусок и спросил. «Кто это?» «Да сволочь одна! На этом вот фуфлет, такие, как он, хотят в тему попасть. К деньгам руку тянут, и к большим, геро деньгам. И, что самое главное, мешают они очень». «Кому именно?» «Прежде всего мне. Ты же читал, что этот гаденыш себе позволяет. Есть многое, чего ты не знаешь, но это все придет. Со временем все поймешь. Понимаешь, к чему клоню?» «Думаю, что наконец-то получу от вас какое-то конкретное предложение. Ведь не для того вы меня вызвали, чтобы сообщить, что мои деньги, таким чудесным образом нашедшиеся, все же ко мне не вернутся». «Да не кипишись ты!» Будут тебе деньги, и все остальное. Не в деньгах дело, Гера. Пётр, я эту иезуитскую мораль, что не в деньгах дело, уже слышал за свою жизнь не один раз. Так никто и никогда искренне не думаю, но говорят так только те, у кого с деньгами все в порядке. Так вот, у меня с ними все далеко не в порядке. Если вы предлагаете мне работу, то давайте это обсуждать. А если нет, то я не намерен тут оправдываться или посыпать голову пеплом. Мы с вами оба прекрасно знаем, по чьей протекции сел Борис. Этот ваш интернет-критик вполне осведомленный человек, и мы, будучи повязаны одной, если можно сказать, кровью, не можем, не имеем права возводить друг на друга напрасленно. Вы говорите, что я вор? Что же я украл? У кого? У тех, кто и сам, в свою очередь, являются ворами, подонками и упырями. «Моя мораль, вам известна. деньги и свобода. Одно без другого невозможно. Свободы у меня нынче девать некуда, а вот средств для наслаждения ей нет. Поэтому говорите, что от меня требуется, или я уйду. Ведь вы мне мои деньги возвращать не собираетесь, не так ли?» Рогачев миролюбиво улыбнулся. «Тебе волноваться не полезно, успокойся. Все хорошо, ты живой, а деньги вечно живная». «Тем более, что кидать тебя никто не намерен, так что все получишь назад». «Но», — остановил Рогачев радостный порыв Геры, — «при одном условии». «Говорите, я внимательно вас слушаю». «Дело в том, что я, как ты, наверное, уже понял, решаю, что должны публиковать газеты и показывать телевидение». «Да, понял». И мне хочется верить, что это не причина, по которой в наших средствах массовой информации нечего читать, кроме того, что вот он, Гера в свою очередь показал на портрет на стене, молодец и последняя надежда, интервью с сутенером Листерманом об очередном идиотском федеральном проекте, который заведомо обречен на неудачу и так далее. Я вообще поражен, что кто-то еще смотрит телевизор и читает газеты. Ведь это равнозначно добровольному отупению, и превращение мозга в желе, плавающее в Кока-Коле. Народ будет знать то, что ему положено, и не центом больше. Для этого я здесь и сижу, в этом кресле. И разным гадам не удастся протащить свои гидки в печать, тем более, что у нас есть все основания предполагать, что все их лозунги пишутся в приземистом здании Госдепартамента США. Меня ненавидят и боятся все журналисты хотя я могу купить любого из них с потрохами, они только и ждут этого. И если я с полной уверенностью могу сказать, что вот прямо из этого кабинета могу управлять всем тем, что выходит на бумаге, и тем, что говорится в радиоэфире и с экрана телевизора, если так называемая оппозиция в виде старого пидора Огурцова и истерички Новопольской каждый месяц получают лично из моих рук чек офшорного банка на предъявителя, то единственное, с чем мне совершенно не удается справиться, это интернет. Здесь я вынужден признать, все мои усилия до сих пор равнялись нулю. Каждый, кому взбредет в голову обвинить меня в употреблении кокаина, гомосексуализме, перемене пол и черт знает в чем, может это сделать, просто разместив соответствующий текст. И вся эта многочисленная публика, болтающаяся на просторах интернета, своим и восторгом подхватит любую утку, а иногда и не утку. В общем, с интернетом нужно что-то делать, Гера. Все эти силы, брат, задумчиво ответил Гера. Ну а как вы сами это себе представляете? Как-как? Рогачев вышел из-за стола и принялся нервно мерить шагами кабинет. Если бы я знал, как? Наверное, нужно наши идеи каким-то ненавязчивым образом продвигать, а может и навязчивым. Главное, чтобы это имело результат. Ты можешь предложить что-то по этому вопросу? Герман, в мозгу которого к тому моменту уже начал зреть обширный и, судя по всему, грандиозный план, решил виду не подавать и сперва получить от Рогачева гарантии. Он совершенно не собирался делиться с этим новоиспеченным идеологом-дилетантом своими планами бесплатно и ответил вопросом на вопрос. «А какова зона понимания?» Рогачев вернулся за стол, придвинул к себе какую-то бумагу и пробежал текст глазами. Только после этого ответил. «Я так понимаю, что никакой официальной должности тебе давать не следует. И знаешь почему?» Ты тогда не будешь своим парнем среди интернет-электората. А я хочу, чтобы ты оценивал всю эту армию анонимных матершинников именно как электорат, который, по нашим оценкам, составляет миллион человек по всей стране, не меньше. Получишь назад свои деньги и еще кое-что на раскрутку. Снимешь хороший офис, наймешь людей. Название для конторы придумаешь какое-нибудь ультрамодное. Так, чтобы с понтами, понимаешь? И начнешь работать на полную катушку. У тебя в интернете имя есть, ты там свой. Тем ты для нас и ценен. Так что, думаю, все получится. У меня, разумеется, кое-какие соображения и у самого имеются. Но я хочу сперва тебя выслушать. Сколько тебе нужно времени, чтобы подготовиться? Гера пожал плечами. Не знаю. День, может, два. Добро. Даю тебе двое суток. Сейчас у нас вторник. Значит, в четверг встречаемся прямо здесь все вместе. Помимо меня есть еще двое ответственных за этот вопрос людей. Один генерал, ты его вряд ли знаешь, и всем известный Жора Поплавский. Такая вот у нас особая тройка образовалась. В четверг в 10 часов утра на свежую голову и поговорим. Пойдет? Гера немного замялся и с опозданием, согласно кивнул. Эта заминка не ускользнула от Рогачева, который не отводил от Германа глаз на протяжении всего их долгого разговора. Ты чё, менжуешь? что, менджуешь? Что-то не так. А когда я смогу свои деньги обратно получить? Когда вы мне все вернете? Да не переживай ты. Готовься к четвергу, и если все пройдет нормально, и окажется, что я в тебе не ошибся, то дам я тебе денег. Прямо в четверг и получишь. М -м -м. Да ты что мучишь ты? Тебе жить, что ли, не на что? Ну, не то чтобы не на что. «Просто я привык к тому, что каждая встреча должна носить результативный характер. Понимаете, Петр?» Рогачев рассмеялся, достал из кармана ключ, открыл им сейф под столом, некоторое время задумчиво глядел на его содержимое, и, наконец, словно обращался сам к себе, задумчиво произнес «Деньги, деньги, а вот если бы их не было, что тогда?» И сам тут же ответил себе Тогда их следовало бы придумать Нагнулся Вытащил из сейфа Несколько зеленых пачек И через стол швырнул их в Гере На, купи себе майку Гера аккуратно собрал пачки И распихал их по карманам пиджака А при чем тут майка? Рогачев рассеянно пожал плечами А черт его знает Вроде услышал где-то Ладно, до встречи